Глава 30. Линдон Я ценю вашу заботу, Линдон. Но с чего вы взяли, что я захочу помогать вечному страннику? Мягко ответила, выслушав меня мадам Морлис. Похожая на добрую тетушку с округлыми румяными щечками и пухлыми ручками, какие бывают у любительниц домашних пирогов? Хм, неожиданная реакция А где? Спасибо, дорогой ученик, за то, что решил меня спасти. Мне кажется, в данной ситуации я больше помогаю вам, мадам Морлис. Бастанго, древний маг с огромными возможностями, и он не готов отступиться. Разве вы не понимаете? Я прокашлялся. Говорить было все труднее. После того, как я вернулся в академию, сил стало еще меньше. Меня размазывало, давило к земле. Но я сидел с прямой спиной на кушетке, не позволяя себе коситься на прекрасную кровать с мягкой подушкой возле окна. «Именно. Только представьте, что будет, когда вы освободите могущественного мага от хоть сколько-нибудь сдерживающего фактора». Она посмотрела на меня, как на двоечника. «Хотите сотворить своими руками архидемона? Нет, я в подобном не участвую. Бастанго и так уже достаточно влияет на наш мир и другие слои. Каким образом я напрягся? Думаете, от чего закрылись за последние десяток лет магические школы в разных слоях? Кто надоумил правителя Маридонии брать непомерную мзду с каждого, кто захочет приблизиться к источнику магии? Бастанго? Разумеется. Источник стал иссякать. Вот он и посоветовал маленькому узурпатору не мелочиться, да еще и внушил чувство превосходства над другими народами. А потом дал код для создания порталов Растену и курортную жадную Маридонию захватил Аландар. Нелогично, смотря чего добиваться. И чего добивается странник? Полагаю окончательного уничтожения источника. Зачем? Кстати, почему источник в Маридонии иссякает? Я хмурился. Несмотря на то, что у меня очень высокий доступ секретности, эта информация была для меня новой. Если мадам ректор не врала, конечно. Жаль, что она так опытна и многослойна, что истинность ее чувств В моем состоянии зомби прощупать не удавалось. Есть версия, что это происходит, если на источник массово обрушиваются низкие вибрации. Ненависть, убийство, разрушение, насилие, темные ритуалы. Вы же понимаете чувства, которые вызывает война. Войны были всегда. Источники тоже. А еще всегда были. Драконы и хранители источников. Истинные хранители, несущие в себе огонь, а не просто комедианты, как сейчас. Но драконов нет, и некому больше пробудить огонь даже в том, кто мог бы стать хранителем. Если вы правы, то скоро на нашем континенте источников магии не будет, останутся только у враждебных южных земель. Хотя мы достоверно не знаем, каковы дела у источников сейчас. Именно. Не исключено, что в будущем нас ждет жизнь без магии. Из-за нарушенного равновесия От усталости я потер виски. В астральном теле было гораздо проще, а тут, будто при каждом вздохе в луны ворочаю. Да, кивнула мадам Морлис, драконы уничтожены, баланс никем не поддерживается, а люди жадны. Только представьте бессмертного мага невероятного могущества в мире, где магии больше нет, через какую-то сотню лет. Безграничная власть. причем вечная. А Бастанго дождется? Он умеет ждать. Сложно спорить. Я посмотрел, сощурившись, на обманчиво милую мадам ректор. И не скажешь, что она держит в цепких лапках Целую академию, что королевские маги являются к ней на поклон, потому что она их учила. А магической мощи у нее столько, что достаточно повести вот этим пальчиком псалым коротким маникюром, и здание останется без крыши. Вдруг меня осенило. То есть, выпускать из слоя и помогать вечному страннику вы не намерены Защищаться до конца жизни не в вашем характере. «Значит, вы задумали устранить его?» Она покашачье улыбнулась, сверкнув зелеными глазами. «Что мне в вас всегда нравилось, Линдон, так это острый ум. Я помню, как вы выигрывали на конкурсе умников «Режь мозгами». Целое шоу устраивали. До Ростена мне далеко. «Но вы куда сообразительней», — рассмеялась мадам Морлис. Мне показалось, что она играет со мной, как кошка с мышью. То отпустит, то схватит мягкой лапкой и пока не показывает свои острые клыки, но покажет, если игра пойдет не по ее правилам. Вспомнились лабиринты исключительной черноты, в которые из рыбацкого домика ушел Бастанго. Такие же пятна абсолютного мрака присутствуют там, где находится точка прохода между мирами. От догадки я даже проснулся, несмотря на слабость. «В порталах есть ключ к вечному страннику», — произнес я. «То есть это вы их взрываете?» «Я не покидаю академии, мой дорогой», — промурчала она. «Средств у вас хватает, мадам, и возможностей, те же тонту. А взрыв мог быть многоуровневым, рассчитанным на разные слои». Я размышлял вслух, пораженный. А еще он мог быть настроен на втягивание материи, как черная дыра в космосе. Спасти действительно могло только остановленное время. Я посмотрел на нее озадаченно. Мадам Морлис, где вы взяли антиматерию? Она улыбнулась так, словно взяла самое разрушительное вещество в мире. С верхней полки чуланчика между запыленных банок с вареньем. Коснулась меня теплой рукой. Мне очень жаль, мой мальчик, что вы случайно оказались не в то время, не в том месте. Но я рада, что вы живы. Значит, уже все хорошо. И ум по-прежнему при вас. Растен знает про взрывы и антиматерию. Зачем отягощать и без того занятого проректора? лишней информацией. К счастью, он хоть и гений, но по сообразительности сильно вам уступает. Вас еще не повысили на службе до генерала?» Мадам Морлис снова улыбалась. Она не подтвердила точно мои догадки, но была довольно сделанным. По глазам читалось, как она упивалась властью и собственным могуществом, именно тем, в чем обвиняла Бастанго. И значит, тонкая грань допустимого уже пройдена. А эта ловушка пострашнее тех, что расставляют хищники с Кьярдена. Заражённый жаждой власти маг со временем превращается в демона. И если не опомнится вовремя, его душа разрушится до конца. Эх, а ведь она была таким прекрасным учителем. И, увы, я приносил ей присягу. Я молчал, задумавшись. Итак, мадам Морлис понимает, что моя жизнь на кону, но сливает меня, как и при взрыве. Ей не жаль. Эти улыбки ничего не стоят. Жить мне осталось каких-то пять дней, уже четыре с половиной. Тут не до долгосрочных стратегий. Действовать надо быстро, на пролом, не рассчитывать на нее. И не спасать. Только, черт! почему же совсем нет сил? Я словно в самом деле воскрес в виде зеленого трупа и обрушился костьми на погост. Мадам Морлис добавила, словно подслушав мои мысли. «Исчезнет Бастанго, исчезнет и ваша договоренность, Линдон. Вы ведь наверняка ему что-то задолжали. Так что не ему, а мне вы должны помочь». Вы хотите жить, а он назначил вам встречу. Или назначит. И тогда у нас будут точное время и координаты, чтобы удачно завершить начатое. Да. Милая добрая дама по-прежнему хочет взорвать вечного странника. Я нахмурился, выбирая слова. И сколько он дал вам сроку? Десять дней? Неделю? Продолжала она. Дверь распахнулась. Вошла миловидная медсестра, сияющая розовой жидкостью в медицинском пузыре. «Прошу прощения, мадам Морлис. Доктор назначил господину Каласу восстанавливающие капельницы. Говорит это срочно». «Да, мальчик мой, вам нужен сон. Хороший восстанавливающий сон». Ласково похлопала меня по руке ректор, Словно не по ее вине, меня размазало до состояния плазмы. Сон подождет, буркнул я. И, глянув на приоткрытую дверь, вдруг увидел Тару в конце коридора. Ее взволнованную озарило лучом света, пробившегося из какой-то процедурной. Но, казалось, она засветилась, глядя на меня, и направилась в мою сторону. Почти побежала. Мое сердце радостно подпрыгнуло и забилось. Как ценна искренность на фоне лжи. Мне хотелось ее обнять, прижать к себе, вдохнуть запах и услышать где-то на уровне интуиции ее мелодию. Но я мысленно сказал ей: Не сейчас, Тара. В палату вошел Растен, и видение прекрасного ангела, подкопченной студенческой мантии, с черными, как атласный плащ, волосами. Исчезла за закрытой дверью. Со мной ясно. Но как в самом деле Морлис хочет использовать Тару? Раз закрыл палату пологом неслышимости и сказал. Там слишком суетно. Энгел в своем духе. «Линд, скоро тут будет твой шеф, граф Миттенгел. Твоих коллег я пока придержал». Сказал, что у тебя восстановительный сон. И вы не ошиблись, Растен. промурлыкала мадам Морлис. Приходите в себя, Линдон, поспите от души. Проснётесь свежим и всё поймёте. Наш конфиденциальный разговор не окончен. О перспективах и реальном положении дел я вам расскажу позже. И превратившись в кошку, ректор растворилась в воздухе. Я вздохнул. Знаешь, раз, обычно расщелкивать сложные задачки мое любимое дело. Но на этот раз я готов согласиться на что-то попроще. Ты просто устал, старина. Спи, сказал Растен. И на меня обрушилось при щелчке его пальцев блаженное, голубоватое облако расслабления. Я откинулся на кушетку. Кажется, та поднялась в воздух и доставила меня на кровать. Кажется, я уткнулся носом в подушку, пахнущую свежестью и мятой. А в голове ветром пронеслось. «Где-то там Тара! Как я могу спать?» «Тара! Моя!» И меня словно отключили. Тара. Начало смеркаться. Прохладный бриз, подсоленный морем, налетел и запутался в волосах. Пропустив три лекции, Я сидела на укромной скамейке в буйных кустах и упрямо ждала Линдона. И была уверена, что он найдет меня где угодно. Здесь тоже всегда находил. Я слышала, как меня зовет дари как ищет Хабат, и даже с робким стыдом предательниц повторяли мое имя Мия Саланой. Но я им не показалась. Ни с кем не хотелось говорить, кроме Линдона. Видит Бог. Я пыталась наладить с сокурсниками отношения, быть дружелюбной. Больше не хочу. По крайней мере, не сегодня. Когда все стихло и меня перестали искать, я несколько раз наведывалась в госпиталь. Подходила к палате, все так же закрытой магическим пологом. Мне говорили, пациент спит, ему нужно восстановиться, входить нельзя, будить тоже. Учиться мне больше вообще не хотелось. Проводить время с одногробниками, тем более. Я всегда была сильной, всегда давала отпор, а тут вдруг раскисла. Почему-то хотелось плакать и на ручки. Словно мне года три и я разбила коленку. Может, все то напряжение, которое стискивало грудь, пока я пыталась освоиться, что-то понять, завести друзей и помочь Линдону. Лопнула, как стальной обруч на старой бочке, и я рассыпалась. Но я не давала волю слезам, просто ждала. Сидела, стараясь ни о чем не думать, ковыряла пальцем крашеную доску, бродила под окнами, пытаясь вычислить, какое может быть его. Нашла. С внешней стороны палаты тоже едва заметно мерцал полок. То есть Линдон спал под куполом непроницаемости. Растен постарался. Хорошо, наверное, отдыхать, когда никто не мешает. Внутри заскреблось. А вдруг теперь, когда он в своем нормальном теле, я больше ему буду не нужна? Стало совсем темно. Тревожные мысли совсем сбили меня с толку. И я не выдержала. Оставалось наверняка совсем немного до комендантского часа, а я не могу не увидеть его сегодня. Просто не могу. Это было нездраво и неприлично. Но я подошла к едва мерцающему у окна пологу, настраиваясь, то есть обиженно раскачивая в себе злость, благо было чем. Как только кокон внутри живота запульсировал, словно оживший рубин, я протянула руку к магической завесе. Ладонь ударила ощутимо, словно электричеством. И не раздумывая, я шарахнула тем же в ответ. Волна, подобная пологу, только с большей тягой, почти цунами, прокатилась по стене здания и внутрь. Замерцала с удвоенной силой. Черт, не сработало? Нет, надо попробовать. Полагаясь на интуицию, я поняла, где можно пройти. Фундамент был высокий. Я подтянулась, схватившись за откос перед окном и выступ на кирпичной стене. Кое-как поставила ногу на основу фундамента. Та начала съезжать. Я чуть не сорвалась, но успела толкнуть створку окна внутрь. И, о чудо, она поддалась. Я снова подпрыгнула, подтянулась на руках, нырнула через окно в больничную палату и внезапно свалилась на Линдона. Он крякнул и раскрыл глаза. «Привет!» сказала я и попыталась с него сползти. «Привет!» — ответил аландарец и обхватил меня руками, не позволяя шелохнуться. Не дождалась? «Нет». Я моргнула и глупо улыбнулась. «А что еще мне оставалось делать?»